Глава 15: Никто добывает руно! Я тебя поймал, никто! торжествовал Полифем. Мы, крадучись, подобрались ко входу в пещеру и увидели, что циклоп злобно улыбается, сжимая в руке воздух. Монстр потряс кулаком, и бейсбольная кепка упала на землю. Стало видно, что чудовище держит Анна Бет за ноги, и она висит вниз головой. Ха! сказал Циклоп. Гадкая невидимая девчонка! «Сварливая будущая жена у меня уже есть, значит, тебя зажарим под чатни из манго!» Аннабет вырвалась, но вид у нее был оглушенный. Лоб ее украшала ужасная рана, а глаза остекленели. «Я нападу на него!» – прошептал я Кларисе. «Наш корабль и стоит с другой стороны острова. Ты и Гроувер...» «Ни за что!» – разом ответили они. Клариса вооружилась копьем, увенченным рогом барана и это явно была жемчужина пещерной коллекции. Гроувер нашел овечью бедренную кость. Находка его совершенно не радовала, но он сжимал ее, как дубинку, готовый кинуться в атаку. «Мы набросимся на него вместе!» — прорычала Клариса. «Ага!» — поддакнул Гроувер. И заморгал, словно не мог поверить, что только что в чем-то согласился с Кларисой. «Ладно!» — сдался я. «Атакуем по-македонски!» Ребята кивнули. Мы ведь ходили на одни и те же тренировочные курсы в лагере полукровок. Так что они поняли, что я имею в виду. Им предстояло потихоньку подкрасться и напасть на циклопа с боков, пока я атакую в лоб. Конечно, при таком раскладе есть вероятность, что погибну не только я, но и они за компанию. Но я все равно был благодарен им за помощь. Я поднял меч и прокричал. «Эй, урод!» Великан проворно повернулся ко мне. «Еще один! Ты кто?» «Поставь моего друга на землю! Это я тебя обругал!» «Так это ты никто?» «Точно! Ты, вонючее ведро соплей!» У меня не выходило таких замечательных оскорблений, как у Анабет, но больше я ничего не смог придумать. «Я никто и горжусь этим! А теперь поставь ее и иди сюда! Я хочу еще раз ткнуть тебя в глаз!» заревел монстр. «Хорошая новость!» Он выпустил Аннабет. Плохая новость. Она ударилась головой, а камни и осталась лежать неподвижно, как сломанная кукла. Вторая плохая новость. На меня на всех парах несся полифем вонючий циклоп, весом по тысячу фунтов, и мне предстояло с ним драться очень маленьким мечом. Запана! Гроувер выскочил справа. Он метнул свою овечью кость, но она отскочила от лба чудовища, не причинив ему никакого вреда. Лариса подскочила слева и подставила копье под опускающуюся ногу циклопа. Тот взвыл от боли. Клариса отпрыгнула, чтобы он ее не затоптал, но циклоп просто выдернул древко, точно большую занозу, и снова кинулся на меня. Я ждал, держа на готове анаклузмос. Монстр попытался схватить меня, я откатился в сторону и ударил его мечом в бедро. Я надеялся, что вот сейчас циклоп развеется в прах. Иногда чудовища рассыпались после первого же удара на Клузмаса. Но этот монстр оказался слишком здоровым и крепким. «Уведите Аннабет!» – завопил я Гроуверу. Тот метнулся, подобрал бейсболку-невидимку и поднял Аннабет. Тем временем мы с Кларисой пытались отвлечь Полифема. Должен признать, Клариса смелая. Она снова и снова наскакивала на Циклопа. Тот молотил кулаками по земле. Пытался ее растоптать, схватить, но девочка двигалась слишком быстро, и как только она бросалась в атаку, я наносил удары по пальцам ног, щиколоткам или рукам монстра. Но так не могло продолжаться вечно. Рано или поздно мы вымытаемся, или чудовищу повезет. А чтобы убить нас, ему хватит одного удара. Краешком глаза я заметил, что Гроувер тащит Аннабет по веревочному мосту. Я бы выбрал мост в последнюю очередь, принимая во внимание обитавших на той стороне острова овец каннибалов. Но прямо сейчас другая сторона казалась предпочтительней этой. И тут у меня появилась идея. «Отступаем!» — скомандовал я Кларисе. Девочка откатилась в сторону, и кулак циклопа начисто снес оливу, рядом с которой она только что стояла. Мы побежали к мосту. Полифем преследовал нас по пятам. Он прихрамывал. Из многочисленных порезов текла кровь но мы всего лишь вынудили его чуть-чуть замедлить бег и очень сильно разозлили. «Я тебя истолку фарш для овец!» — пусулил он. «Тысяча проклятий на голову никого!» «Скорее!» — подгонял я Кларису. Мы, сломя голову, неслись вниз по склону холма. Мост — наш единственный шанс на спасение. Нужно пробежать по нему раньше великана. «Гроувер!» — завопил я. «Возьми нож Аннабет!» Сатир вытаращил глаза, увидев бегущего за нами циклопа, но кивнул так, словно понял мой план. Когда мы с кларисой неуклюже побежали по мосту, Гровер начал пилить веревки. Первая лопнула. «Дзинг!» На мост прыгнул полифем, и шаткая конструкция сильно качнулась. Гровер уже перерезал половину веревок. Мы с кларисой ласточками прыгнули на твердую почву. Я со всего маха ударил мечом, перерубив оставшиеся веревки. Мост обрушился в пропасть, и циклоп взревел. Торжествующе, потому что он стоял прямо перед нами. «Проиграл!» — ликующе вопил он. «Никто проиграл!» Клариса и Гроувер бросились было на него, но монстр отмахнулся от них, как от мух. Во мне вскипел гнев. Я не мог поверить, что зашел так далеко, потерял Тайсона, столько перенес для того, чтобы проиграть что меня остановит тупой здоровенный монстр в небесно-голубом килте и смокинга. Никому не позволено так разбрасывать стороны моих друзей. Я имею в виду «никому», а не «никому». Ну, в общем, вы поняли. Мое тело наполнилось силой, которую я прежде ощущал всего несколько раз в жизни, когда погружался в воду. Я поднял меч и напал, забыв, что циклоп намного больше меня. Я ударил его в живот. Он согнулся пополам, и я врезал ему по носу рукоятью меча. Я хлестал, пинал и бил до тех пор, пока не осознал, что оглушенный полифем, стеная, лежит на спине. А я стою над ним, и кончик моего меча завис над его глазом. <зас> — <зас> стонал полифем. — Перси! <зас> — ахнул Гровер. — Как ты? Пожалуйста, не надо! <зас> — стонал циклоп, жалобно глядя на меня снизу вверх. Из носа у него шла кровь. В уголке полуслепого глаза дрожала слеза. «Мои овечки пропадут без меня! Я просто хотел защитить своих овец!» Он начал всхлипывать. «Я победил. Все, что мне нужно было сделать, нанести один быстрый удар». «Убей его!» – завопила Клариса. «Чего ты ждешь?» Циклоп так душераздирающе рыдал, совсем как... как Тайсон. «Он же Циклоп!» – предостерег Гровер. «Не верь ему!» Я знал, что он прав. Знал, что Аннабет сказала бы то же самое. Но Полифем плакал. И до меня впервые дошло, что он тоже сын Посейдона. Как Тайсон. Как я. Как я мог вот так просто взять и хладнокровно его убить? — Нам нужно только Руно, — сказал я монстру. — Ты согласен отдать его нам? — Нет! — закричала Клариса. — Убей его! Монстр хлюпнул носом. — Мое прекрасное Руно! — Самая ценная вещь в коллекции. Забирай, жестокий человек! Забирай и уходи с миром!» «Я сейчас медленно отойду», сказал я чудовищу. Одно неверное движение, и... Полифем, понимающе кивнул. Я попятился, и Полифем прыгнул, как кобра, одним молниеносным броском отбросив меня к краю утеса. «Глупый смертный!» проревел он, поднимаясь на ноги. «Забрать мое руно? Ха! Да сначала я тебя съем!» Он разинул свой огромный рот, и я понял, что его гнилые коренные зубы – последнее, что я увижу. Потом что-то просвистело у меня над головой, и – бум! Камень размером с баскетбольный мяч влетел циклопу прямо в глотку. Прекрасный дальний бросок из-за трехочковой дуги. Задел только сетку. Циклоп подавился, пытаясь проглотить нежданную пилюлю. Он отшатнулся, но отступать было некуда. Его пятки заскользили, край утеса обвалился, огромный полифем судорожно замахал руками, но так и не полетел, а вместо этого ухнул прямо в пропасть. Я обернулся. На середине тропинки, ведущей к пляжу, стоял прямо посреди стада овец-убийц целый и невредимый мой старый друг. «Плохой полифем», — сказал Тайсон. «Не все циклопы такие хорошие, какими кажутся». Тайсон не стал вдаваться в детали. Оказывается, радуга, морской конек, следовал за нами от самого Лонг-Айленда и ждал, когда же Тайсон с ним поиграет. Он нашел Тайсона под тонущими обломками Бирмингема и вытащил на поверхность. Вместе они обыскали все море чудовищ, пытаясь нас найти, пока Тайсон не учуял запах овец и не обнаружил этот остров. Мне захотелось обнять этого олуха переростка, но вот только вокруг него толпились овцы-убийцы. «Тайсон, слава богам! Аннабет очень больно!» «Ты благодаришь богов за то, что ей больно?» озадаченно спросил малыш-циклоп. «Нет». Я опустился на колени рядом с Аннабет, и открывшееся мне зрелище перепугало меня до тошноты. Глаза девочки закатились, кожа побледнела и покрылась липким потом. Мы с Гроувером встревоженно переглянулись. Потом меня осенило. «Тайсон, Руно, ты сможешь принести его мне?» «Какое именно?» — Тайсон оглядел сотни окружавших его овец. «На дереве! То, которое золотое!» «А, красивое! Могу!» Тайсон неуклюже двинулся вперед, стараясь не наступить на овец. Если бы кто-то из нас только попробовал приблизиться к руну, нас сожрали бы живьем. Но, думаю, от Тайсона, как и от Полифема, пахло циклопом, и стадо его не тронуло. Овцы просто льнули к нему и нежно блеяли, Наверное, ждали, когда же им дадут овечье угощения из большой плетеной корзины. Тайсон подошел к дубу и снял руно с ветвей. В ту же минуту листья на дереве пожелтели. Тайсон попрел было обратно, но я завопил. «Нет времени! Бросай его!» Шкура золотого барана полетела по воздуху, как сверкающая и лохматая летающая тарелка. Она оказалась тяжелее, чем я ожидал. 60, а то и семьдесят фунтов драгоценной золотой шерсти. Я накрыл Аннабет руном, оставив незакрытым только лицо девочки. И взмолился про себя всем богам, каких только мог припомнить, даже тем, кого не любил. «Пожалуйста, пожалуйста!» Лицо Бет снова порозовело. Веки задрожали, и она открыла глаза. Увидела Гроувера и спросила слабым голосом. «Ты не вышел замуж?» Гроувер широко улыбнулся. «Нет, друзья отговорили». «Аннабет», — сказал я, — «просто лежи спокойно». Но, несмотря на наши протесты, она села, и я заметил, что рана у нее на лбу исчезла. Она выглядела намного лучше. Вообще-то она просто светилась здоровьем, как будто кто-то заразил ее близкучестью. Тем временем у Тайсона возникли небольшие проблемы с овцами. «Сидеть». Говорил он, когда они пытались становиться на задние ноги и класть передние ему на плечи, ища еду. Некоторые поворачивали морды в нашу сторону и принюхивались. Нет, овечки, сюда, ко мне! Овцы снова поворачивались к Тайсону, но они явно проголодались, и до них потихоньку доходило, что у Тайсона нет для них никакого угощения. Долго их на месте не удержать, когда рядом ходит столько свежего мяса. Надо уходить, сказал я. Наш корабль... Тут я сообразил, что месть королевы Анны очень далеко отсюда. Кратчайший путь лежит через утесы. Но чтобы до них добраться, нужно миновать пропасть. А мы только что скинули туда единственный мост. Другой путь мимо овец. «Тайсон», — позвал я, — «ты сможешь увезти за собой стадо как можно дальше?» «Овечки хотят еды». «Я знаю, они хотят человеческого мяса. Просто уведи их с тропинки. Нам нужно время, чтобы попасть на пляж». «Встречаемся там!» Тайсон помедлил в нерешительности, потом свистнул. «За, за, за мной, овечки! Э, э, ч, человечье мясо вон там!» Он побежал прочь, слуга, и овцы припустили следом. «Завернись в руно!» велел я на Бет. «На случай, если ты еще не до конца исцелилась!» «Можешь стоять?» Девочка попробовала встать и снова побледнела. «Ой, не до конца исцелилась!» Клариса шагнула к ней, и быстро ощупала грудную клетку Анна Бет, так что то та охнула. «Ребра сломаны!» — вынесла вердикт дочь Ареса. «Они еще не срослись окончательно!» «Откуда ты знаешь?» — поразился я. Клариса сердито уставилась на меня. «Потому что мне их ломали несколько раз, коротышка! Придется мне ее нести!» Прежде чем я успел возразить, Клариса сгребла Аннабет в охапку, как мешок с мукой, и потащила к пляжу. Мы с Гроувером последовали за ней. Как только мы добрались до пляжа, я сосредоточился на паруснике. Я пожелал, чтобы якорь поднялся и велел кораблю плыть ко мне. Спустя несколько минут напряженного ожидания мы увидели, как парусник огибает остров. «Иду!» – завопил Тайсон. Он большими скачками несся к нам вниз по тропинке, а футах в 50 за ним скакали овцы, заходясь разочарованным блением. Их друг циклоп убежал, не покормив их. «Думаю, в воду они за нами не полезут», — сказал я остальным. «Все, что нам нужно, это доплыть до корабля». «Анабет в таком состоянии не доплывет», — возразила Клариса. «У нас получится», — настаивал я. Ко мне снова возвращалась уверенность. Я вернулся к своей родной стихии, к морю. Как только мы попадем на корабль, можно считать, что мы практически дома. Нам почти удалось. Мы уже брели по колено в воде, когда услышали жуткий рев и увидели... Полифема. Исцарапанный, весь в синяках, но все еще очень даже живой, в своем небесно-голубом свадебном наряде, он мчался к нам, поднимая тучи брызг, сжимая в каждой руке по увесистому булыжнику.